Глава вторая. «Условия и улыбки». «Прошу прощения, я не представилась», — после краткой паузы извинилась Кэтрин. Голос у неё был грудной, бархатный, под стать внешности. Не верилось, что таким голосом можно кого-то отчитать или кому-то нагрубить. «Меня зовут... Я знаю», — выпалила Уиннифред и осеклась, чувствуя, как теплеет лицо. Нужные слова никак не шли в голову, и она говорила первое, что приходило на ум, только бы не молчать. «Прошу прощения, пожалуйста, проходите, мисс Дарлинг». Гостья удивлённо улыбнулась и шагнула в дом. С собой у неё был только небольшой саквояж из чёрной кожи, и больше ничего. Должно быть, она не собиралась оставаться у них надолго, если вообще собиралась оставаться. «Может...» а на следующем же утром увезёт Теодора домой». Кэтрин, не заметив испуга Уиннифред, спросила тем же дружелюбным тоном. «Неужели мы с Тедди так похожи?» «Да, мэм, очень похоже», — заверила её Уиннифред. «Я сразу же поняла, что это вы. И на портрете... Словом, да». Кэтрин свела брови и опустила уголки губ. То же выражение недоумения часто появлялось на лице Теодора. «На портрете?» — рассеянно переспросила она. В их разговоре с самого начала было мало церемонности светской беседы, но сейчас Уиннифред почувствовала, что затронула неправильную струну. Не думала, что он сохранился. Неужели мои родители от него не избавились? Давая себе паузу на раздумье, Уиннифред повернулась, чтобы закрыть дверь. «Какого чёрта она заговорила про портрет?» «Наврать теперь Кэтрин, или же признаться, что она тайком пробиралась в кабинет её покойного отца?» «Его сняли вместе с остальными тремя», наконец туманно ответила она. Но прислуга за ними всё ещё приглядывает. Кэтрин лишь кивнула. Её хрупкая фигура в тёмно-сером дорожном платье казалась призраком здесь, в маленькой пёстрой отделанной прихожей. Уиннифред не покидала ощущение угрозы, как будто мисс Дарлинг в любое мгновение может ласково улыбнуться, потрепать её по щеке и указать на выход. За свою робость перед Кэтрин ей стало досадно на саму себя. Особенно, когда она вспомнила, что причины волноваться были. Как не кстати, они с Теодором повздорили. «Значит, даже портрет Генри сняли», печально отметила Кэтрин. «Мой милые Генри, вы знаете, что мне не позволили приехать на его похороны?» Она вскинула на Уиннифред глаза. «Я этого не знала», — осторожно призналась Уиннифред, выдерживая взгляд гостьи. «Неужели Кэтрин хочет понять, как много Дарлинг рассказал ей?» «Вы не покидали родового имения с рождения Теодора, мэм?» Несколько мгновений Кэтрин продолжала смотреть сквозь Уиннифред, будто не расслышав вопроса, и, наконец, кивнула. «Да, это так. Поэтому они погребли Генри в Лондоне, а не в хезервуде. Родители сказали, что я могу приехать на похороны брата, но только если отдам им Тедди. Разумеется, я не согласилась. Знаю, что Генри простил бы меня». Лаура как-то призналась... что молчит, если ей нечего сказать. Вот и Уиннифрет умолкла, ожидая, пока Кэтрин снова заговорит. Наверняка слова утешения из её уст прозвучали бы заученно и фальшиво. Кэтрин только переступила с ноги на ногу, слегка всколыхнув подол платья, и Уиннифрет помнилось. Держать гостью в прихожей, что за отвратительное впечатление она, должно быть, успела произвести. «Прошу прощения», — вырвалась у неё, — Чувствуя себя нелепой, она протянула руку к дорожной сумке Кэтрин. «Я редко...» «Признаться, я никогда раньше не принимала гостей, мэм. Позволите взять ваши вещи?» Мисс Дарлинг с тем же недоуменным выражением опустила взгляд на свой саквояж и вдруг рассмеялась чистым глубоким смехом. «А я вот уже двадцать лет не бывала в гостях, ни у кого за пределами графства. Мы стоим друг друга, верно?» Кэтрин сжала губы, будто извиняясь за недавний смех, подхватила ошеломлённую Уиннифред под локоть и повела её прочь из прихожей. «Здесь у вас гостиная, милая?» «Да, мэм», — выдавила она. Кэтрин вплыла в комнату, с любопытством оглядываясь. Уиннифред не потушила здесь свет. «Прошу, присаживайтесь. Могу я предложить вам чаю чаю?» гости опустилась на диван и подняла с подушек Томик, приземлившийся на развороте. «Пожалуй, можно. Это тэдди читал?» Винифред, спешно собиравшая в стопку расставленные тут и там полотна Лауры, похолодела. Она уже предвосхищала следующий вопрос мисс Дарлинг, где же сам Теодор? «Да, мэм, мы читали её вместе», — пробормотала Винифред. «Простите, я ненадолго отлучусь». «Не хочу будить Лауру». Кэтрин улыбнулась и перелистнула книгу на начало. «Конечно, мисс Бэйл». «Пожалуйста, зовите меня Уиннифред», — выпалила она и, не давая возможности возразить, бросилась на кухню. Сердце её трепыхалось, словно горячечное. За месяцы в Брайтоне Уиннифред успела отвыкнуть от неожиданностей. Она торопливо зажгла плиту и бухнула на неё чайник. Ожидая, пока вода вскипит, Уиннифред уперлась руками по обе стороны мойки и долго рассматривала маленького моллюска, присосавшегося к металлическому кранику. Здесь такие были сплошь и рядом, на травинках и камышах, на домах, на купальных каретах. Наверняка мисс Дарлинг подумала, что Уиннифред — дурно воспитанная идиотка. Зря она попросила звать её по имени. Кэтрин и без того воспринимала её не слишком-то серьёзно, а теперь и вовсе будет держать за пустое место. Или решит, что Уинифред излишне фамильярничает. А если она узнает, что они с Теодором поссорились, она разозлится, погонит Уинифред прочь? Кровь прилила к лицу, и Уинифред присела на корточки перед плитой, обняв руками колени. Теперь в разгорячённом лице можно будет винить огонь, а не собственный страх». Её вдруг потянуло коснуться горячей дверцы голыми руками, чтобы унять душевные волнения болью. В самом деле, почему нет? От ожогов её левая рука ужаснее уже не станет. Уинифред вцепилась пальцами в ткань платья, чтобы не давать им воли. Боль приносила ей быстрое, но краткое облегчение. А она обещала Теодору, что научится справляться со своими эмоциями иным путём. Она обещала ему научиться превращать свой гнев в оружие. Зажмурившись, Уиннифред представила, как хватает полный кипятка чайник и швыряет его на пол. Затем, как сдирает с окна ситцевые занавески, как разбивает в дребезги оконное стекло и как переворачивает посудный шкаф. Когда зуд в пальцах немного унялся, Уиннифред раскрыла глаза и глубоко вдохнула. На плите шипела вода, капавшая из носика чайника. Уиннифред разлила по чашкам чай и, на удивление, ловко управляясь с подносом, прошла в гостиную. Кэтрин успела прочесть внушительное количество страниц. Сколько именно, Уиннифред не разглядела. Гостья захлопнула книгу и подняла голову. Всё это напоминало обыкновенный чайный визит старой знакомой с той лишь разницей, что за окном было темно, хоть глаз выколи. Дарлинг всё не возвращался. Может, он заблудился или набрёл на какой-нибудь пруд и теперь разглядывает улиток в свете луны? «Благодарю вас, Уиннифред. Чай выглядит превосходно», — произнесла Кэтрин. у Уиннифред немного отлегло от сердца. Кажется, мисс Дарлинг не придала особого значения её словам или скрыла это так умело, что даже она ничего не заметила. «Благодарю», — выдавила Уиннифред, тупо глядя в свою чашку, на дне которой лениво кружились длинные тонкие чаинки. Она чувствовала, что не сможет сделать и глоточка. Отпив, Кэтрин поставила чашку на блюдце и подняла на неё спокойные тёмные глаза. «Уиннифред. Мой сын... Самое дорогое, что у меня есть», — без обиняков призналась она. Перед Кэтрин не было нужды прикидываться бесстрастной. Она этого не оценила бы и вряд ли бы поверила. Виннифред сглотнула и постаралась представить, будто перед ней сидит Теодор, будто ей не приходится ежесекундно размышлять, какое выражение лица на себя нацепить. Она стиснула ткань платья и посмотрела на женщину. «Как и у меня, мэм». Кэтрин улыбнулась. У Теодора был такой же тонкий прямой рот, как у неё, но улыбки были разными. Даже когда мисс Дарлинг улыбалась, лицо её сохраняло печать смиренной, иконописной грусти. Это выражение Уиннифред подметила ещё на портрете, найденном в большом кабинете. «Я люблю его больше, чем саму себя», — сказала Кэтрин. Если бы это сказал любой другой человек, в его словах Уиннифред уловила бы плохо завуалированный намёк. Но эта женщина не стала бы обвинять её в эгоизме. «Как и я», — твёрдо ответила она. «Мисс Дарлинг, вы не хуже меня знаете, что Теодор не столь наивен, сколько кажется. Я не прошу вас довериться мне, но, возможно, вы сможете довериться суждению своего сына». «Мне бы хотелось составить о вас собственное мнение», — возразила Кэтрин. «Но я точно знаю, что Тедди редко ошибается в людях». «Если он полюбил вас, значит, вы этого заслуживаете». К горлу Уинифред подступил ком. Это была одна из немногих вещей, в которых она до сих пор сомневалась. Заслуживает ли она любви такого человека, как Теодор? Если да, то чем, черт возьми, она ее заслужила? «Вы слишком добры ко мне, мэм», — пробормотала Уинифред. Эти слова она произносила бесчисленное количество раз, но впервые почувствовала, что не лукавит. «Вовсе нет. Мне очень нравится то, с какой смелостью вы воспитываете саму себя. Поверьте мне, это очень заметно». Кэтрин поставила чашку на столик и сложила на коленях руки. Уиннифред догадалась, что за этим последует, и до боли в пальцах стиснула резную ручку чашки. «Скажите, могу я увидеть Теодора?» мягко спросила она. Чтобы голос не сорвался... Виннифред машинально применила старый трюк. Вдохнула побольше воздуха и разом на выдохе проговорила. «К сожалению, его сейчас нет, мэм, он вышел прогуляться». Так поздно, мисс Дарлинг растерянно свела брови. «Что ж, по крайней мере, он сказал, когда вернётся?» «Нет, мэм». Виннифред снова набрала воздуха, но на этот раз голос прозвучал тонко. «По правде говоря, мы с ним немного повздорили». Кэтрин слегка улыбнулась и поднесла карту чашку. «Вот как! Что мой негодник натворил в этот раз?» «Значит, она совсем не сердится на Уиннифред? Впрочем, судя по тону, она и Теодорета журит скорее в шутку. В том, как Кэтрин произнесла «мой негодник», было столько искренней материнской любви, что Уиннифред даже растерялась». «Почему вы думаете, что он виноват в нашей ссоре?» — спросила она и сама не заметила, как подпустила в голос вызов. «Это моя вина?» «Я всегда учила Тедди, что в ссоре стоит винить обоих», — Кэтрин пожала плечами. «К тому же, зачем вы упомянули о размолвке, если не хотели, чтобы я приняла вашу сторону?» Виннифред снова обнаружила, что не находит слов». В рассудительной ласке мисс Дарлинг была та же простая искренность, что и в Теодоре, и Уиннифред почувствовала себя не просто обезоруженной, раздетой до нога. Может, в этом и был секрет? Может, для того, чтобы перестать чувствовать себя виноватой, ей всего лишь нужно было сказать правду? Нет, это я его обидела. Торопливо, чтобы не струсить, отозвалась Уиннифред. Потому что он хотел вернуться домой к... Она подавилась словом... «К вам, а я боялась встречи с вами». Кэтрин совсем не выглядела обезоруженной. Она даже не удивилась. Только улыбнулась и потянулась к столику, чтобы пальцами отломить кусочек приготовленного лаурой тминного кекса. «Вы боялись встречи со мной? Почему же?» «Потому что я не подхожу ему». Теперь мисс Дарлинг действительно удивилась. «Не подходите, Тедди? Это он так сказал?» «Конечно же, нет. Но я уверена, что он это понимает, мэм». «Уверена, что нет», — насмешливо заверила её Кэтрин. «И я не понимаю. Если вы так страшитесь моего неодобрения, на что же вы тогда рассчитываете?» На этот вопрос у Уинифред был давно готов ответ. «На всё, что угодно. Просто... Позвольте мне оставаться рядом с ним. Прошу вас». на любых условиях. Кэтрин помрачнела. Она опустила отломленный кусочек кекса на блюдце и отряхнула пальцы. Жест был совсем невозвышенный, но в её исполнении казался утончённым, изящным. «Мы все получаем то, чего, как нам кажется, заслуживаем», медленно произнесла она. «Вам кажется, что вы не заслуживаете Теодора, поэтому вы боитесь требовать, боитесь просить». Я сама совершала ту же ошибку когда-то. Она грустно посмотрела на девушку. Нам всегда кажется, что если мы просим чего-то, в нашем случае того, чтобы нашу любовь признали важной, нужной, мы вынуждаем любимых пойти на отчаянный шаг. В действительности же мы просто выбираем условия, на которых нашу любовь, наконец, признают. Без этих условий нами можно помыкать как угодно». Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду женщин, и вас, и меня. Не думайте, что я всегда встаю на сторону Тэдди только потому, что он мой сын. Если бы он позволил себе бесчестно с вами обойтись, я бы отреклась от всего, что нас связывает». Винифред захлестнула облегчение. Всё-таки Лаура оказалась права, Теодора не могла воспитать другая женщина. На миг Уиннифред даже ощутила к нему зависть. Хотелось бы и ей иметь такую мать, как Кэтрин. «Что же мне делать?» — прошептала она, опасаясь взглянуть на мисс Дарлинг. «Уверена, вы, как никто, способны принять решение самостоятельно». Потянувшись вперёд, Кэтрин накрыла своей ладонью изувеченные пальцы Уиннифред. У неё были худые руки с тонкими тёплыми пальцами, самые обычные женские руки — но от одного их ласкового прикосновения на глаза Уиннифред навернулись слёзы. «Но могу дать вам совет», — продолжала Кэтрин. «Не бойтесь говорить о том, чего вам хочется. Пока вы молчите, вами способен воспользоваться любой. Не позволяйте никому использовать вас, даже моему сыну». Уиннифред сглотнула. «Конечно, мисс Дарлинг права, но облечь желание в слова сложно». «Я хочу никогда не расставаться с ним», — помедлив сказала Уиннифред. Кэтрин с будничной улыбкой похлопала её по руке и вновь занялась кексом. «Когда скажите ему об этом», — посоветовала она. «Я боюсь. Мне кажется, я требую слишком многого». «А это уже не вам решать. Позвольте ему об этом судить. Поверьте, ему полезно время от времени брать на себя ответственность». Уинифред прыснула и тут же умолкла, ошеломлённая собственным смехом. Она и не заметила, в какой момент страх ушёл, оставив чувство растерянности. Неужели Кэтрин Дарлинг и её сумела очаровать? Спокойная, рассудительная, но в то же время до странного покладистая и смешливая. Она отличалась от той женщины, какое воображение рисовала ей мать Теодора. Гостья заметила смущение Уинифред. Уголки её губ дрогнули, но она тут же опустила голову. Кэтрин всё время пыталась занять чем-нибудь руки — книгой, чашкой, кексом. Сейчас она сцепила кисти в замок, но пальцы продолжали беспокойно напрягаться и расслабляться. «Он очень скучает по вам», — призналась Уиннифред. «Извините, что я... держала его». Кэтрин беззвучно рассмеялась. Её чёрные глаза заблестели. «Уинифред, поверьте, Тедди нельзя удержать, если он чего-то действительно хочет». В прихожей тихо открылась и закрылась дверь. Вошедший не хотел потревожить спящих в доме. Уинифред расслышала шорох снимаемой одежды, дыхание, шаги. Кэтрин поднялась с дивана и со взволнованной улыбкой дала ей знак молчать. Чурясь на свет и прикрывая глаза тыльной стороной ладони, Теодор вошёл в гостиную. В другой руке он держал букетик полевых цветов — красные смолёвки, маргаритки, резида. «Винни, ты ещё не спишь?» — негромко позвал он. Признаки примирения были на лицо, и Уиннифред выдохнула с облегчением. Она не ответила, и тогда Дарлинг в недоумении отнял от лица руку. Несколько мгновений — Он подслеповато глядел на женский силуэт, замерший посреди комнаты, а затем с радостным вскриком бросился к своей матери. Сцена воссоединения была очень личной, и в то же время Уиннифред испытывала удовольствие от того, что стала её свидетелем. Кэтрин распахнула сыну объятия, лицо её лучилось счастьем. В этот миг мисс Дарлинг была безоговорочно прекрасна. Уиннифред подумала о том, что для неё красота могла оказаться скорее бременем, нежели даром. Теодор рухнул в руки матери, казавшейся крошечной рядом с сыном. Чтобы обхватить её, ему пришлось согнуться в три погибели. Головой он ткнулся в её плечо. Кэтрин рассмеялась и взъерошила его чёрные локоны. «Куда это ты ходил?» — сукоризной поддразнила она, поцеловала сыну в макушку и обеими руками обхватила его лицо, заставляя поднять голову и посмотреть на себя. «Как гадко с твоей стороны было оставить девушек совсем одних!» Лицо Теодора тоже светилось улыбкой. «Сейчас они с мисс Дарлинг казались Уиннифред неземными существами», похожими друг на друга, как две капли воды, прекрасными, полными любви и счастья. Она не удивилась бы, заметив над их головами нимбы. Теодор обратил сияющее лицо к Уиннифред. «Винни!» — он оторвался от матери и, опустившись на пол у дивана, протянул Уиннифред букетик. «Пожалуйста, прости меня!» Присутствие Кэтрин смущало Уиннифред. Пускай Дарлингу и было всё равно. Но, принимая цветы, она задержала руку на его пальцах. «Это ты меня прости», — очень тихо ответила она, стараясь смотреть только на Теодора. «Я иду спать. Поговорим завтра, идёт?» Она перевела взгляд на Кэтрин. Та тактично отвернулась, рассматривая картину над камином, и Уиннифред украдкой поцеловала Теодора в щёку. «Идёт», — розовее согласился он. Уиннифред встала, и Дарлинг поднялся следом. «Я ужасно вымотана», — громко сказала она, давая Кэтрин понять, что их с Теодором разговор окончен, и теперь наступила её очередь дать Дарлингам немного приватности. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я отправлюсь в постель, мэм». «Разумеется, нет, милая», — Кэтрин послала Уиннифред ласковую улыбку. «Доброй ночи». «Крепких снов», — добавил Теодор. Он вновь оказался рядом с матерью и теперь почти повис у неё на локте, словно ребёнок. Этрин, сделанным негодованием, отцепляла его пальцы от своей руки. Поблагодарив их, Уиннифред скрылась в коридоре, прикрыв за собой дверь. После недолгой паузы послышались взволнованные голоса. Чтобы случайно не подслушать разговор, Уиннифред поспешила уйти. Но прежде чем отправиться к себе, Она задержалась у комнаты Лауры. Девочке досталась самая большая из трёх спален. Это была единственная комната в доме, окна которой выходили не на улицу, а во внутренний двор. Из них открывался чудесный вид на отсветший яблоневый сад. А воздух был свежее и чище. Час был поздний, наверняка Лаура уже спала. Но Уиннифред всё равно тихонько постучала в дверь и тут же услышала ответ. «Заходи». Уиннифред вошла в комнату и осторожно прикрыла дверь, чтобы не потревожить беседовавших в гостиной Дарлингов. Здесь она могла различить их голоса. Наверняка и Лаура ранее прекрасно слышала их с Теодором спор. Лаура села в постели, подтянув груди одеяло. Она не завивала волосы и не убирала их в ночной чепец, И сейчас они чёрным овалом очертили её лицо. «Извини, если разбудила». Уиннифред прислонилась спиной к двери, пряча руки. «Я хотела попросить прощения». Девочка отвела взгляд. Уиннифред давно заметила, когда Лаура хочет избежать конфликта или сложного разговора, она всегда становится флегматичной и покорной, будто заранее признавая себя проигравшей в споре. «Тебе не за что извиняться?» «Нет, есть», — упрямо возразила Уиннифред. «Я не знаю, что ты слышала, но я сказала это в сердцах». «Я была очень зла и напугана. Ты здесь совершенно ни при чём». «Пожалуйста, не нужно», — попросила Лаура. Она не стала отрицать, что слышала их с Теодором разговор. «Ну уж нет». Присев на постель подле подруги, Уинифред крепко сжала её тёплую руку. «Я пытаюсь быть честной с тобой. Пытаюсь научиться признавать свои ошибки. Видит Бог, их немало. Пожалуйста». «Будь тоже честной. Скажи, если я тебя задела». Рука Лауры была вялой, но она хотя бы её не отняла. «Хорошо», — согласилась она. «Ты извиняешься за свои слова или за то, что я их услышала?» «Конечно, за слова. Мне не стоило говорить так, будто мне всё равно, что с тобой будет». «А разве это не так?» Лаура склонила голову набок как птичка. Я полагала, что являюсь для тебя чем-то вроде довеска к мистеру Дарлингу. «Не чувствую себя виноватой за это», — добавила она. «Я всё-таки прислуга». «Какое это имеет значение, если ты моя подруга?» Сердито возразила Уиннифред и понизила голос, когда Лаура шикнула, указывая на дверь. «Наниматель, прислуга — это просто чушь. Важно то, что если бы Теодор вернулся домой, я ни за что не отпустила бы тебя с ним». «Даже если я очень хотела бы поехать...» Её пальцы обхватили руку Уиннифред в ответ. «Тем более, поверь, я бы очень рассердилась, если бы ты променяла меня на Дарлинга». «Это ведь он платит мне», — улыбнулась Лаура. Не говоря уже о том, что он позирует для портретов, с притворным раздражением подтвердила Уиннифред. Девочка тихо рассмеялась. «Так ты прощаешь меня?» Лаура отняла руку, потянулась к Уиннифред и неуверенно обняла её за плечи. «Конечно, прощаю», — неразборчиво пробормотала она, явно чувствуя смущение за то, что принимала чьи-то извинения. Уиннифред крепко обняла девочку в ответ, и так пискнула от неожиданности. У Лауры была худенькая спина, на которой можно пересчитать каждый позвонок. Хрупкие плечи, выступающие ключицы. Действительно ли ей пойдёт на пользу «Жизнь в поместье». «Ты правда не хочешь, чтобы я ехала с мистером Дарлингом?» тихо спросила Лаура. Уиннифред погладила её по коротким гладким волосам. Лаура в её руках казалась китайской куклой с сеткой трещин на фарфоровой коже, однажды склеенной и теперь слишком хрупкой для игр. «Нет. Просто я должна убедиться, что не принимаю тебя как должное». Битва за сердце Лауры была проиграна следующим же утром. Момент её знакомства с мисс Дарлинг Уиннифред упустила, но, спустившись к завтраку, обнаружила, что девочка взирает на Кэтрин словно на восьмое чудо света в скучном платье. Все трое расселись в гостиной за маленьким овальным столом, накрытым белой чайной скатертью. Уиннифред ни разу не видела, чтобы её вынимали из шкафа с бельём. На столе был расставлен на серебряный сервиз. Два чайника, подставки для яиц, сливочник, сахарница, большие круглые блюдца. А в пальцах мисс Дарлинг Уиннифред заметила белую с золотом чашку из фарфора, напоминающую бумагу, тонкого, почти прозрачного. «Где, черт возьми, они всё это достали?» Нога Лауры под столом часто-часто подпрыгивала от волнения, будто девочка в любой момент была готова вскочить и выполнить любую прихоть мисс Дарлинг. «Мисс Лун, не могли бы вы подать мне заварочный чайник?» Лаура немедленно вспорхнула с места. «Конечно, мисс Дарлинг, пожалуйста, возьмите. Могу я предложить вам тост?» «Нет, благодарю». «Тедди, будешь яйцо?» «Спасибо, с удовольствием. Лаура, кофе ещё остался?» «Да, мистер Дарлинг, налить вам?» Лунифред слушала их щебетание почти с отвращением. Обычно их завтраки проходили в гораздо менее формальной обстановке. Никто не заботился о скатертях, парадной посуде и вежливом обращении за столом. Почему это Теодор и Лаура так лебезят перед мисс Дарлинг? Неужели так обычно и проходят трапезы в хезервуд хаусе Завидев Уиннифред, Теодор с улыбкой пожелал ей доброго утра, хотя в другое время вскочил бы из-за стола или принялся махать ей ножом для масла. Не скрывая угрюмого настроения, Уиннифред села на свободное место и подтянула ближе полупустую тарелку с тостами. У неё было чувство, будто все условились играть в какую-то игру, а ей не сообщили правила. Быть может... Это их последний завтрак вместе, а эти восторженные дураки превратили его в сущий балаган. «Доброе утро», — Уиннифред, — поприветствовала её Кэтрин. Она ловко опорожнила чайники с заваркой и кипятком в одну из новеньких чашек и пододвинула её к Уиннифред. «Угощайтесь. Отличный молодой Хайсон. Всего по 30 шиллингов за фунт». Примечание. Хайсон... Сорт китайского зелёного чая. Конец примечания. «Благодарю», — пробормотала девушка и мельком взглянула на Дарлинга. Тот с королевским спокойствием пил чай. Ещё немного — и заведёт разговор о погоде. Уиннифред очень хотелось по-детски нажаловаться Кэтрин на их с Лаурой притворство, но так она только выставила бы себя на посмешище. Ей оставалось только лишь подыграть, и она взяла свою чашку. «Тедди, ты уже собрал вещи?» — спросила Кэтрин таким тоном, будто это давно уже было обговорено и само собой разумелось. Такого исхода завтрака Уинифред и ожидала, но всё равно у неё неприятно заныло в груди. Сколько она теперь его не увидит? Дарлинг уставился на Лауру. Ещё нет. На мисс Лун даже глядеть не смея нахмурилась его мать. «У неё и своих забот полно. Верно, я говорю, милая?» Покраснев, Лаура пробормотала что-то себе под нос. Кэтрин, настоящая мать семейства, удовлетворённо склонила голову и повернулась к Уиннифред. «А вы? Надеюсь, у вас не очень много вещей. Нам ведь ещё везти с собой картины «Мисс Лун», а перекладывать багаж с поезда на экипаж... Ох, не люблю я путешествия. Столько мороки, вы согласны?» Уинифред поперхнулась чаем и торопливо глотнула ещё, чтобы окончательно не раскашляться. Теодор ехидно заметил. «Я бы на это не рассчитывал. Она столько платьев накупила, что их придётся везти в отдельном вагоне». Несмотря на шутливый тон, юноша внимательно следил за ней поверх чашки. Если бы Уинифред сейчас согласилась поехать, то выходило бы, что только его просьбы она ни во что не ставит. «Я не могу поехать с вами, мэм», — попробовала возразить Уиннифред, плохо понимая, зачем упирается. Если даже Кэтрин не видит в визите Уиннифред ничего предосудительного, почему бы ей не отправиться с ними? Должно быть, Уиннифред снова трусила, но всё происходило так стремительно, что она даже не успела понять, чего боится на этот раз. «Почему?» — спокойно поинтересовалась Кэтрин. «У вас какие-то неотложные дела в Брайтоне?» «Да, очень много дел. Мы не разобрались с хозяйкой квартиры, к тому же мы всё ещё ждём заказ из салона». Кэтрин хотела что-то добавить, но Теодор вдруг встал из-за стола. Лаура покосилась на измазанный маслом нож, который он бросил на скатерть, и вздохнула. «Винни, можно тебя на минутку?» — громко спросил он. Виннифред положила смятую салфетку на стол и поднялась. Не отводя взгляд от Теодора, Кэтрин еле заметно качнула головой, но он не смотрел на мать. Не закрывая дверь, они прошли в кухню, единственную в доме комнату, стены которой были достаточно толстыми, чтобы не пропускать звук. Входя, Теодор склонился под низкой притолокой и тут же задел волосами подвешенный к потолку пучок чебреца Зрелище было забавным, и Уиннифред рассмеялась бы, не будь она так зла на себя за трусость. Как же он должен понять, чего ей хочется, если она не говорит ему об этом? Или, ещё хуже, говорить совершенно обратное? «В чём дело?» — мягко спросил он, стряхивая с головы приставшие листочки. «Почему ты отказываешься на этот раз?» Тэдди, как я могу поехать?» «Почему нет? Разве ты не хочешь?» Каким-то образом он наткнулся на единственное слово, которого она желала избежать в разговоре. Уиннифред хотелось так много, что она не заслуживала вообще ничего. Она помотала головой, и Дарлинг сглотнул, расценив её жест как отказ. «Тогда... Прошу, скажи, чего тебе хотелось бы». Уиннифред опустила голову и набрала побольше воздуха. Ей оставалось лишь надеяться, что Кэтрин права и... «Я боюсь», — выпалила она. «Конечно, я очень хочу поехать с тобой, просто не уверена, что имею на это право. Но я хочу увидеть твой дом, твою бабулю Мисси и поближе узнать мисс Дарлинг. Не оставлять Лауру и тебя. Никогда не хочу оставлять тебя». Договорив, она упрямо вскинула подбородок, и Теодор положил руки ей на плечи. Рядом с матерью он вдруг разом стал серьёзнее и старше, как будто её присутствие накладывает на него некую ответственность. Лунифред любила его и таким тоже — надёжным, чутким, заботливым. Она будто видела перед собой тень мужчины, которым он когда-нибудь станет. «Тогда давай в этот раз не станем спорить, потому что в этот раз наши желания полностью совпадают. Пожалуйста». «Позволь мне отвезти тебя домой». Его руки скользнули от плеч к пальцам, и она почувствовала в теле приятную слабость, как будто после долгого-долгого бега ей разрешили присесть. Дарлинг был единственным, кому Уиннифред позволила бы воспользоваться собой, и только потому, что он никогда не воспользовался бы. Вместо этого он пользовался правом видеть её слабой. Он наклонился, и Уиннифред бросилась ему на шею и ткнулась носом в тёплую кожу над воротником. Как и всегда, Теодор сладко пах цветами. «Пожалуйста, отвези меня домой», — дрожащим от облегчения голосом пробормотала она.